Около 300 видов южно- и среднеамериканских птиц соединяют семейство горшечников ⁇ Анабатидая ⁇ Между ними печники ⁇ Фурнариус ⁇ напоминают некоторых дроздов, но не могут быть приравнены ни к одной европейской птице. Их странные, дынеобразные, глиняные гнезда, стоящие на горизонтальных ветвях, Напоминают, по словам бурмейстера, гнезда термитов. Печник рыжий, руфус, окрашен сверху в ржаво-красный цвет. Крылья бурые, рулевые перья желто-красные, глаза, клюв и ноги светло бурые Печник живет приблизительно так, как наши дрозды. На ветвях он очень оживлен, весел и часто поет. Питается насекомыми и семенами. Он поднимает первых с земли, редко охотится за ними по ветвям, но никогда не преследует летящих насекомых. Голос его в высшей степени замечателен, и большинство писателей упоминает о нем с похвалой. «Их способ пения, — говорит бурмейстер, — крайне поразителен, когда его слышишь в первый раз. Но, во всяком случае, приятным его назвать нельзя» в особенности, когда птицы перебивают ваш разговор. Начинают кричать, если, остановившись где-нибудь, станешь громко говорить. В саду моего друга это случалось со мной ежедневно и часто. Когда птицы начинали свой крик, мой хозяин говорил мне, «Дайте сначала им накричаться, они все равно не дадут нам сказать слова.